Ханна уже встала. Она сидела за туалетным столиком в ночной залочке, скрестив на ярком ковре белые ноги и склонив голову над письмом. Я еще никогда не видел ее такой тихой. Нинси оставил занавески открытыми, и из подъемного окна лился бледный свет, играя в влниных волосах Ханны. Она не заметила, как я вошла. Я кашлянула. Ханна подняла глаза. А, Грейс, буднично сказала она. Нинси предупреждала, что ты будешь вместо нее, пока она на станции. Да, мисс. А тебе не тяжело работать и из-за Нинси и из-за себя? Нет, нет, мисс, совсем не тяжело. Ханна подалась ко мне и понизив голос прошептала: Ты, наверное, страшно занята. Помимо всего прочего, еще и уроки у мисс Дав. Сперва я растерялась. Кто такая мисс Дав, и почему она должна давать мне уроки? И тут я вспомнила. Курсы секретарей в деревне. «Я справляюсь, мисс», — пробормотала я, думая, как бы сменить тему. «Могу я причесать вас, мисс?» «Да». — сказала Ханна, глубокомысленно кивая. — Да, конечно. — Ты молодец, что не говоришь о занятиях. Мне тоже надо быть осторожнее. Она попыталась скрыть улыбку, но не выдержала и рассмеялась. — Просто так здорово, когда есть с кем их обсудить. Я тоже кивнула, чувствуя ужасную неловкость. — Да, мисс... С заговорщицкой улыбкой Ханна поднесла к губам палец и вернулась к письму. Я взглянула на адрес на конверте – от отца. Я взяла с туалетного столика перламутровую щетку для волос и стала у нее за спиной, поглядела во вальные зеркала и удостоверившись, что внимание Ханны занято письмом, осмелилась ее рассмотреть. Дневной свет падал на лицо так, что отражение казалось каким-то бесплотным. Сквозь бледную кожу просвечивали вены. Глаза под тонкими веками бегали туда-сюда, перескакивая со строчки на строчку. Ханна пошевелилась, и я мгновенно опустила взгляд на ленты в ее косах. Развязала их, расплела длинные пряди и начала расчесывать волосы. Канна сложила письмо пополам и сунула его под хрустальную бинбоньерку. Посмотрела на себя в зеркало, сжала губы и отвернулась к окну. Мой брат собрался во Францию, езвительно сообщила она. Ну, в войну. В самом деле, мисс, отозвалась я. Со своим другом Робби Хантером. Последнее имя она произнесла с отвращением. Провела пальцем по краю письма. А бедный пап так ничего и не знает, и я не могу ему рассказать. Я ритмично водила щеткой по ее волосам, считая про себя каждый взмах. Нэнси сказала расчесывать сто раз. Если хоть раз пропущу, она тут же заметит. Я бы тоже пошла, сказала Ханна. Но войну нес? Да, кивнула она. Наш мир меняется, Грейс, и мне хочется это увидеть. Она посмотрела на мое отражение в зеркале сияющими голубыми глазами и произнесла, будто бы цитируя по памяти: «Я хочу понять, как жизнь преображает человека». Преображает, мисс. Что до меня... Так я и представить не могла, как Ханна может желать еще чего-то, кроме того, что Бог и так даровал ей со всей щедростью. Но、ну, меняет Грейс. Я не хочу до скончания века только читать, играть и выдумывать. Я хочу жить, отбросить рутину и обыденность, испытать судьбу по-настоящему. Ты никогда ничего такого не чувствовала. Не хотел добиться большего, чем предлагает себе жизнь. Я молча глядел на Оханну, счастливая от того, что она доверила мне свою мечту. И сбитая столько тем, что доверие это надо чем-то оправдать, а я понятия не имею, чем. Она говорила очень непонятно, словно на каком-то тарабарском языке.